Голос у Варвары другой, весёлый, с колокольцами, а этот был задумчивый и грустный, похожий на рыдание кукушки. Михаил поднялся из берёзового перелеска на зелёный взгорок и увидал Анисью Лабанову. Анисья боронила, сидит на брюхатой и пегой кобыле, дождя давно не было. Едва стая полоса пыли тянулась заброной по полю. Первой его мыслью было скрыться в кустах, но Анисия уже заметила его и замахала рукой. Анисия и её дети тяжёлым камнем лежали на его совести. В тот вечер, когда они расстались с Дуняркой в садике, у него всё перемешалось в голове, и от трофимов хленоказах ему было помнить. А на завтра был уже поздно. На завтра Анисия едва встали дети объявила: "В деревню едем к дедушке". И такой тут поднялся переполох. Так обрадовались себе тишки, что у него не хватило духу сказать правду. "Ну как хорошо, что ты приехал", говорила Анисия. "В Бога не верю, комсомолкой была, а тут сам Бог тебя послал. Куда бы я с ними попала?" Так вот, По его вине они съездили с детьми и тронулись в Пекашино. Он передал ей наказ свёкру уже на пороходе. Я знаю, я всё знаю. Да, я тоже до краю дожила. От Тимофея вестей с первого дня войны нету. Квартиру у нас разбомбили, дети летом замерзают, сам видел, в какой-то норе живём. Пускай они, думаю, в деревне хоть на солнышке отогреются. Я пошутила. Солнышко, что у вас эти ещё не по карточкам. Ну, правильно. Поддержал её Михаил. Живём же мы, и не умерли. Но всё-таки он старался не попадаться на глаза Трофиму, потому что как ни крути, а это по его вине свалилось на старика и счёт три голодных рта. Да и они исию по возможности обходил стороной. Подъехав к нему, Анисия Не слезая из лошади, сняла с головы клетчатый платок, стряхнула с него пыль. Волосы у неё были тёмные, сильной проседью, а подстрижены коротко, как у школьницы. И платок она повязала тоже необычно, вроде повойника у узлом на затылке. Всё это шло от неизвестной ему комсомольской моды 20-х годов, давно уж забытой и в городе, и в деревне. Ну, как живём? спросил Михаил Хорошо живём. Хорошо. Он внимательно посмотрел на неё сив лицо. Первый раз за эти годы он слышал, чтобы человек не жаловался на жизнь. По её просьбе он выломал ей рябиновую ветцу, затем уже сам поднял борону, очистил зубья от лохматой дернины и с детком поладили, поладили. Теперь с ребятами на побережье перебрались, как на курорте живём. Вот, жонка. думал Михайлов сама держится и на других тоску не нагоняет кто кто а он-то знал какой сейчас курорт тут трофима лабанова слушай крикнул он Ей вдогонку ты б зашла к нам мать и молока плеснёт а ней синя вернулась Облако пыли, поднятое бураной, накрыло её вместе с лошадью, но клеччет и платок её, алый от вечернего солнца, долго ещё был виден ему стропинки. И он вдруг спросил себя: "Какого ж дьявола ты раскис?" Ведь вон как жизнь корёжит людей, а ничего. Зажали зубы. Дома он с наслаждением умылся до пояса. Переоделся в чистую рубаху. Лизка. Встали на стол латку со свежими ельцами. Петька и Гришка редкий день возвращались от реки с пустыми руками, заметила. «Ну, слава богу, и ты на человека стал похож. А то не знаешь, с какого бока к тебе и подойти». «Да ну, правда?» И Раечка меня спрашивала. «Ищу Ланчика», — уже в который раз подавала голос Татьянка. «Лиза, Лиза, скоро ли...» Чего и там надо? спросил Михаил. Лиска хитровата подмигнула. Подожди, маленько. К нам гости приехали. Что за ерунда? Какие ещё гости? Минут 5 в чуланчике шла совещание с опытом. Потом шопот стих, и за досок вышли две барышни в голубых платьях в белую горошинку. Михаил ахнул. «Откуда у вас новые платья?» Лизка шила. «Она все умеет, да, Лиза?» Лизка порозорела от похвалы. «Неужели не видел, как я по вечерам шила? Я тебе сошью. В праздник в новой рубахе будешь». «В какой праздник?» «На вот проснулся». «А псевное!» «Варвара, кладовщица да женки». Когда ужте ребят председательницу: "Давай, говорят, нам праздник, заработали за войну". Мы, говорят, как люди хотим жить. Вот как. Первый раз слышу. А завтра бабы и коровы будут загонять в сиесную яму. Да, Лиза. Выложила последнюю новость Татьянка, за что ей была награждена лёгким подзатыльником. Не плети, мол, чего не надо, не суй свой длинный нос в каждую щель, что ведь ему можно надо у Татьянка. Да. сказал Николай: дело у вас поставлено, и улыбнулся, одявшись хитрости и изобретательности пекашинских баб. А впрочем, разве по другим деревням не то же самое? Скотину колхозную забивать нельзя, на это есть специальный закон. А вот ежели ту же скотину до да подвести под несчастный случай, до да составить акт, тогда претензий никаких. Михаил досысал головку последнего ельца, вышел из-за стола. Егорша не сходил, охренея оставил. Лиска обиделась: "Ты бы хоть посмотрел на нас. Зря что ли мы переодевались?" Затем, кусая губы, спросила: "Ну как, красивше ли я в новом платье?" И я выступил вперёд к Татьянка. "А может, так вот и надо жить, как Лиска?" Думал Михаил, выходя на крыльцо. Есть новые платья, радуйся, чего загадывать вперёд. Он прошёл на дорогу перед своим домом, не попадётся ли на глаза какой-нибудь курильщик. Никого вокруг не было. Илья не чесов на поле. И тик Петру жит вон далековато, а к Егорше ещё дальше. Нет, вздохнул он, придётся видно курение отложить до прихода Егорши. А сейчас, пока есть свободная минутка, надо взяться за изгрыть. Глава пятая. Сновией своих, Илья уже не застал дома. Ребята малые Одному шесть, другому пять. Разве хватит у них терпения дождаться отца, когда Егорша с утра скликает народ гармошкой? А вот Валентина ума побольше без отца не ушла. И задание его выполнило. Хорошо до блеска начистила боевые отцовские регалии. Марья, как увидел его во всем этом великолепии! Ах, ну, ну какой ты отец у нас красивой. Я не знаю, как мне с тобой идти. Было тепло, солнечно на улице. Пахло распустившейся черёмухой, много её в Пикашени, весь Косагор в белом цвету. И красиво, дружно зеленяла молодая травка под горой, на лугу. До правления они шли вместе, рука об руку. Он в середке, а Мария и дочка рядом. А тут у правления пришлось расстаться, ибо Мария вдруг решила, что к народу он должен подойти один, без них. «Вишь, ведь машут», — заметила она. «Это не нам с Валентиной, солдату машут». «Верно». В конце улицы, напротив зеленой ставровской листеницы, лебедями, чайками бились белые бабьи платки. Илье не приходилось бывать на парадах. Он не хаживал перед начальством в строю. В августе 41-го их прямо с поезда бросили в бой. Только раз на свой страх и риск он продубасил районные мостки в солдатской шинели, Три недели назад, когда ехал домой с войны, продубасил, потому что нельзя было иначе. Из окошек на тебя смотрят, из учреждений канцелярии выбегают. Привет победителю! Ребятня гонится по сторонам, а ты чего же, тяп-ляп, открытым ртом мух ловить? Ну, он уж старался. Примил... И до всех сил примил свою уже немолодую, ломаную, переломоную спину, ногу в стоптанном кирзовом сапоге ставил твёрдо и нет не дай поправлял у краткой усы, которые от нечего делать отпустил в господы. И вот, вспомнив про свой этот первый и единственный парад в жизни, Илья не то чтобы начать пушить пыльную жаркую улицу или дервинеть лицом, а всё-таки заглотнув в себя воздух, подтянул к хребтине пуп, и поначалу всё шло как надо. Под гармошку, под походный марш, которым подбадривал его улыбающийся и подмигивающий Егорша: "Давай, давай, солдат, веселее!" под одобрительные и горделивые взгляды родной дочери, которыми та подпирала его сбоку, и серебро, и бронза на его груди сверкали, и вот его отчет землякам за войну. Да только вдруг он увидел в сторонке от поджидавшей его толпы сухонькую, робкую, из-под темной ладошки смотревшую на него Федосеевну, И все, черная ночь накрыла праздник. В июле 41-го года, когда он вместе с пикашенцами отправлялся на войну, вот эта самая Федосеевна на этом же самом месте упрашивала его слезно Илья Максимович. Т 2 года наставлял доберёг моего Саню в лесу. Так уж не оставь его, побереги его и там. И об этом же она просила, умоляла и других мужиков. И Саня, её единственный сын, ужасно конфузился и стыдился своей простоватой матери. И всё отсилал, отсилал её домой. И в конце концов добился своего. Пошла Федосеевна домой. обливаясь слезами. Не уберег Илья Саню. В том же 41-м году под Вязьмой Саню в клочья разорвало снарядом. Так что нечего было и земле предать. А где остальные... Куда девался косяк молодых, здоровых мужиков и парней, которых вот отсюда? От этого Ставровского дома провожали тогда на войну. Пока что из этого косяка, или из этой пикашинской роты, как назвал их тогда райвоенком, он один вернулся к исходному рубежу без изъянов, стопроцентным здоровяком. если не считать небольшой царапины на груди. Да еще вон там, опершись на изгородь, стоит одноногий и уполовиненный Петр Житов. За три недели Илья уже успел присмотреться к бабам. Но, может быть, только сегодня, в этот теплый и солнечный день, когда все они были принаряжены, да принамыты, может быть, только сегодня, он разглядел их по-настоящему. Постарели, повысохли бедные, без зуба и рты опали. И такой виноватый и заискивающий взгляд, словно не извинялись перед ним. Извинялись за свой вид, за то, что сделала с ними война. Две девушки, кажется, рая Клевакина и Лиска Пряслина, выбежали к нему с большим букетом пахучей, только что наломанной черемухи. Раздались сухие деревянные хлопки. Егорша оборвал игру, и он понял, что... от него ждут речь так, наверное, и был задуман праздник папа папа скажи требовательно зашептала сбоку валентина крепко изо всех сил сжимая отцовскую руку